Глава третья. Змей искуситель. День, дон, день, дон, день, дон. Раздавалось в ушах. Я с трудом разлепил глаза и осмотрелся. Я по-прежнему лежал в капсуле. С большим трудом мне удалось фокусировать взгляд и поднять руку. Место укуса насекомого приняло синюшный оттенок, а кулак... Распух и стал похож в сжатом виде на мячик. Все пальцы были похожи на толстые сардельки. Новая планета встречала меня очень недружелюбно, с первых минут давая понять, что выжить здесь будет непросто. День, дон Я завертел головой, пытаясь понять, откуда идет этот звук. День, дон Я с удивлением отметил, что этот звук раздается у меня в голове, а не исходит из капсулы. Только тут я обратил внимание, что загрузчик нейросети изменился. Теперь кружок был полноценным. «Ну-ка, что там этот ограф говорил? Нажать на него?» Я попытался сконцентрироваться и мысленным усилием надавил на эту иконку. С третьей попытки у меня это получилось. Перед моими глазами появился экран, по которому побежали надписи на языке содружества, знание которого мне залили вместе с разговорным языком. «Внимание!» Производится распаковка архива. Внимание! Производится распаковка архива. Сбой! Внимание! Производится распаковка архива. Сбой! Внимание! В ядро нейросети внедрены нестандартные коррективы. Принудительная блокировка. Производится анализ структуры и целостности ядра прошивки. Анализ структуры и целостности ядра прошивки завершен. Контрольные суммы не совпадают выявлено наличие механического воздействия на симбионата симбион поврежден функционирование нейросети невозможно производится активация аварийного протокола интегратор я едва успевал читать мало что значащие для меня надписи аварийный протокол интегратор активирован дамп ядра нанозародыша найден дамп ядра нанозародыша активирован производится перегрузка Производится выгрузка и активация нанофабрики. Производится перегрузка. Производится сканирование носителя. Носитель опознан. Расширенный функционал разблокирован. Внимание! Организм носителя поврежден. Производится оценка потенциала установки. Внимание! В организме носителя найден строительный материал категории «Суприм». Внимание! В организме носителя обнаружен токсин КТС-264, уровень опасности максимальный. Внимание! В организме носителя обнаружены соли тяжелых металлов. Внимание! В организме носителя обнаружены остатки поврежденного ПСИ ядра. Внимание! В организме носителя обнаружен АУРУС. Производится активация протокола САГАН. Протокол САГАН активирован. Алгоритм интеграции разработан. «Внимание! Интеграция невозможна! Структура мозга-носителя неоднородна, требуется корректировка! Активация протокола выживания! Производится корректировка параметров организма!» В этот момент текст пропал, и мир вокруг меня потух, словно его выключили. Следующее пробуждение было совсем другим. Никакой мути перед глазами боли или чего-либо неприятного. Посмотрел на свою опухшую руку и с удивлением увидел, что она вернулась в свой первоначальный вид. Несмотря на скудное освещение, видел я очень хорошо, совсем не так, как в прошлый раз. Странно. Присмотревшись повнимательнее к руке, я увидел на ней несколько свежих укусов. Видимо, насекомые проникали через щель, пока я был без сознания. Мое предположение подтвердилось. Недалеко от того места, где лежала моя рука, я увидел несколько трупиков разных насекомых. «Да уж, видок у них недружелюбный. Если на этой планете все-таки, будет непросто. Только вот почему они мертвые? Я их не раздавил, это точно. Трупики абсолютно целые». Я вспомнил, что перед тем, как потерять сознание, я читал что-то на экране нейросети. Логотип вращался на том же месте, на этот раз он поменял свой цвет и стал синий. Мысленным усилием я без труда нажал на него и развернулось то же самое окно. В центре поля мигала иконка, похожая на конвертик. Нажав на него, я продолжил чтение. Интеграция произведена успешно. Организм носителя частично реконструирован. Нейропотенциал носителя восстановлен. Все ядро носителя транспортировано согласно протоколу САГАН. Экзотические строительные материалы использованы в полном объеме. Симбиот выработал ресурс на 71%. Перезагрузка. Да что этот уродец меня такого засунул? Ничего не понятно. Протоколы, материалы, перезагрузки. Хрень какая-то. Тут я ощупал во рту что-то непривычное. Я провел языком по зубам и почувствовал, что в нескольких местах, там, где раньше стояли пломбы, пустоту. Также пропала золотая коронка, и сейчас на ее месте был какой-то пенек. Похоже, вот что значили надписи про экзотические материалы. не нейросеть, чтобы такое это не было, сожрала металлы. Все бы хорошо, но как теперь кушать? За время службы с зубами стало совсем плохо. Постоянное отсутствие витаминов и стрессы, плюс не всегда была возможность вовремя обратиться к стоматологу. А теперь на этой планете я его вообще вряд ли найду. «Ну да ладно. Сейчас главное выжить». Я снова попытался расшатать капсулу, и, как в прошлый раз, у меня ничего не получилось. Надо придумать что-нибудь другое. Вывод напрашивался только один. «У меня ничего нет. Только нейросеть в голове. Значит, надо выяснить, что это такое, поподробнее». Я активировал иконку и начал звучать открывшееся окно. Оно было похоже на экран компьютера. Три группы иконок были расположены по бокам и в верхней части экрана. Как только я концентрировал взгляд на какой-то из них, сразу же возникала всплывающая подсказка, что это. Слева иконки оказались такими. сообщения, хранилище информации, работа с симбионтом. Справа – настройки нейросети, сопряжение, импланты, коннектор. Еще несколько иконок, подсказки по которым не всплывали. Они были полупрозрачные. Как бы я ни пытался активировать их, у меня ничего не получалось. Они не работали. Сверху – баллистический вычислитель, сканер, активация бустеров, а также еще несколько неотражаемых иконок. Но тут все понятно. Вернее, непонятно, но можно разобраться. Сначала залезем в настройки. После активации иконки появились какие-то инструменты. Но вот, к сожалению или к счастью, они все оказались неактивными. Ничего изменить я не мог. Закрыв это окно, я открыл следующее – сопряжение. Тут уже дело обстояло иначе. На экране отобразилась надпись. «Доступно подключение к блоку управления спасательной капсулой Спас-17». Ага, это значит, так называется этот гроб, в котором я заперт. Ладно, сейчас посмотрим, что тут есть дальше, и вернемся к этому вопросу. Я закрыл окно и активировал баллистический вычислитель. Сразу после этого перед моими глазами появился какой-то интерфейс. Судя по явно прицельному перекрестию в центре, эта штука должна помогать при стрельбе или что-то в этом роде. Нормально. По бокам шли какие-то цифры и символы. Стало понятно, что это все еще надо более детально изучить. Следующей иконкой стал симбионт. Вот тут меня ждало открытие. Сразу после активации в моей голове раздался голос. «Приветствую носителя!» От удивления я чуть штаны не наложил, но постарался взять себя в руки. Пора бы уже перестать удивляться. «А ты что такое?» Спросил я в ответ. «Нейросимбионт-активатор. Серия Мордов 52. Остаточный ресурс 29%. Так ты теперь всегда будешь в моей голове?» «Отрицательно!» После выработки ресурса структура нейросимбионта станет неотъемлемой частью интегрированной нейросети. И что, всегда при установке нейросети такое бывает? На что вообще твой ресурс используется? Нейросимбионт серии Мордув-52 создан для интеграции нестандартных нейросетей различным ксеноформам жизни. Это я, что ли, ксеноформа? Носитель относится к виду гоминоидов, гибрид подвидов хомус и арай. Бр, ну ты мне тут и выдал. Человек я разумный, homo sapiens. Отрицательно. Носитель относится к виду гоминоидов, гибрид подвидов хомус и арай, запротестовал голос. Ладно, допустим. Значит, я всегда могу с тобой разговаривать. Это возможно, но не рекомендуется. Любое использование нейросимбионта влечет за собой расход ресурса. Практичнее использовать мой ресурс для настройки нейросети при наличии материалов. То есть это ты у меня все пломбы из зубов удалил и коронку золотую. Все найденные строительные материалы были использованы для восстановления нейропотенциала носителя и интеграции нейросети. А ты можешь как-нибудь попроще мне все это объяснить? На пальцах. Я в этих технологиях не понимаю ничего. Взмолился я. Положительно. Мозг носителя был механически поврежден. Установка нейросети оказалась невозможна. К тому же сборка нейропары оказалась повреждена по неизвестным причинам. Механизм установки откатился в аварийный режим и начал мероприятие по спасению носителя и интеграции нейросети. Поврежденная часть мозга частично была реконструирована, частично послужила вместилищем основной части нейросети. Материал класса «Суприм», находившийся в тканях мозга, переработан для транспортирования пси-ядра. В данный момент фиксируется медленное восстановление. Прогноз восстановления пси-возможностей положительный. Что-то ничего понятнее не стало. Короче, мозги ты мне подлатал и осколок из них вытащил. Я так понимаю. Материалы переработаны. Ладно, почему у меня тогда некоторые иконки активны? Возможно, у носителя отсутствуют необходимые компетенции для использования функционала или отсутствуют базы знаний. Также, возможна временная блокировка на период адаптации и прорастания нейроузлов. Короче, надо разбираться с тобой в более спокойной обстановке. Решил я заканчивать наше общение. А то вполне возможно, я сам у себя ворую возможность в будущем улучшить это чудо в своей голове. И так потенциала немного осталось. Я свернул окошко и вернулся к сопряжению. Выбрал блок управления спасательной капсулой, и как только связь с ним была установлена, начал просматривать функционал капсулы, на который я мог бы повлиять. Оказывается, что пролежал я в ней уже более суток. Нормально я так без сознания провалялся. Уровень энергии в капсуле был на уровне 20%. Это, наверное, хорошо. Ага, есть возможность управления створками. «Ну, тогда попробуем кое-что другое». «Если створки не могут открыться одновременно, то вполне возможно, они смогут сделать это по отдельности». Я активировал открытие левой створки и услышал, как приводы загудели, а капсула немного дернулась. «Работает!» Привод надужно загудел, и я принялся раскачиваться из стороны в сторону. Я изо всех сил дергался, и это принесло некоторые плоды. Щель между створками увеличилась, И это меня обнадежило. Я продолжил свои метания. Веса во мне было около 85 килограммов. Жалко, что я не могу опереться в створку ногами, места слишком мало. А так, можно было бы попробовать помочь приводам перевернуть капсулу. Время от времени приходилось прерывать телодвижение и давать приводам отдохнуть. Я не знал, насколько надежна эта техника. А вдруг она от перегрева сгорит или что-нибудь еще произойдет? Тогда вообще не будет никакой возможности вырваться отсюда. По моим подсчетам, я метался так уже несколько часов. Сил тратилось очень много. Очень хотелось пить. В щель уже можно было просунуть пальцы. Я пробовал менять створки, активируя их по очереди. Эта тактика понемногу начала приносить свои плоды. Так что отчаиваться не стоило. Я верил в то, что у меня все получится. Так и произошло. Через еще один час попыток, во время одного из рывков, створка раскрылась сразу на 10 см. Теперь я точно знал, что скоро окажусь на свободе. Капсула уже накренилась, и, сделав еще с десяток попыток, я почувствовал, как она переворачивается. Сразу же после этого я дал команду на открытие. Обе створки разошлись, и я смог осторожно выглянуть наружу. Я находился в достаточно влажном, но не тропическом лесу. На первый взгляд, он не выглядел опасным и агрессивным. В этот момент я вспомнил о том, что ровно через сутки после приземления должно было открыться окно с коммуникатором для связи с ученым. Но почему-то в моей капсуле этого не произошло. Может быть, он все наврал? Хотя какой ему смысл было врать, если он хотел узнать результаты эксперимента? Ладно, с этим разберемся позже. Сейчас надо осмотреться по сторонам и выяснить, где находится вторая капсула. Растительность в месте приземления оказалась очень густой. Создавалось впечатление, что внизу на земле уже вечер. Но я был уверен, что это не так. Просто густые кроны деревьев закрывают большую часть солнца. В данный момент для меня это являлось плюсом. Густая растительность мешала произрастать траве снизу. Двигаться по такой поверхности было безопаснее. Пока мое знакомство с местным миром ограничивалось довольно-таки неприятными насекомыми. А если более крупные существа, здесь такие же неприятные. Нужно быть постоянно на настороже, а еще лучше раздобыть какое-нибудь оружие. Я обладал достаточно неплохой подготовкой, и мой организм практически самостоятельно начинал переходить на другой, боевой режим работы. Глаза сами искали под ногами ветки, которые могут издавать лишние звуки или демаскировать меня. Движения становились плавными и скупыми. Осмотрев капсулу со всех сторон, в нижней ее части я обнаружил небольшие двигательные установки и несколько сломанных элеронов по бокам. Видимо, они позволяли корректировать полет в атмосфере планет. Один из них практически оторвался. Я возблагодарил всех местных богов за то, что он остался на месте. Десять минут я раскачивал его из стороны в сторону, и наконец-то у меня в руках оказалась пластина металла, которую вполне возможно было переделать в оружие наподобие топора. Пока я монотонно раскачивал металл из стороны в сторону, я опять соединился с блоком управления капсулой и начал поиски коммуникатора. И я его действительно обнаружил. Вот только на нем стоял таймер. И он должен был запуститься, когда обе створки полностью раскроются, и сработает он теперь через сутки. Так вот, почему он не открылся. Значит, это произойдет примерно через день. «Ну ладно. Эта планета не убила меня сразу. Значит, побарахтаемся. Мне надо продержаться здесь всего сутки». «По логике вещей, парень, с которым меня сюда забросили, должен быть где-то недалеко. Надо бы найти его. Интересно, жив ли он вообще?» «Если его капсула открылась, то он уже должен был связаться с ученым. И если, конечно, у него нейросеть окажется такая же, как у меня, он уже должен был получить указания». Я не был совсем уж законченным идиотом, и мое детство прошло со всевозможными компьютерными играми и просмотром фантастических фильмов. Это было еще, когда у нас это было разрешено. После принятия жестких законов о пропаганде, к нам практически перестали поступать фильмы из-за бугра. Смотреть их оказалось уже практически невозможно. Весь мир вокруг нашей страны семимильными шагами сходил с ума. Я с детства воспитывался на нормальных гетеросексуальных ценностях, в полноценной семье. Последней каплей для меня стал один из фантастических сериалов, которые я посмотрел в 23 году. Мне кажется, что единственные гетеросексуальные отношения там были у искусственного интеллекта, который считал себя мужчиной и чувствовал любовь по отношению к женщине-капитану корабля. Все остальные герои сериала в той или иной мере были с какими-то отклонениями от трансвеститов до гомосеков. Именно в то время наш отечественный кинематограф наконец-то, спустя десятилетия застоя, совершил огромный скачок вперед, и наши фильмы и сериалы стали гораздо качественнее зарубежных. Я, наверное, раз десять пересмотрел все пять сезонов «Эпидемии». Снимались, конечно, и низкокачественные псевдошедевры. К тридцатому году уже за нашими блокбастерами шла охота, и зарубежные пираты пытались украсть их. А потом, в низком качестве, продавали переводы этих картин за рубежом. Началось тесное сотрудничество в области кинематографа с Индией и Китаем. К тому времени они уже исчерпали ресурс по сюжетам и начинали скатываться в повторения. Но тут-то и подключились наши авторы. В короткие сроки они взяли это дело в свои талантливые руки, и дело пошло. Совместные фильмы стали нормой. Я всегда с детства любил фантастику и сейчас ощущал вместо рефлексии, которую бы испытывал какой-нибудь американец или француз, возбуждение от неизведанного, смешанное с предвкушением приключений. Да, скорее всего, здесь опасно, но я не пальцем сделан. Если бы этот длинноухий урод удосужился дать мне какую-нибудь небольшую космическую пушку в запасец, было бы вообще хорошо. А так придется вспомнить предков». Как только кусок металла оказался у меня в руках, я смотрел его повнимательнее. Действительно, этот элерон идеально подходил для производства топора. Надо только найти к нему топорище. Немного побродив по округе, я подобрал с земли подходящую ветку. Кривовато, конечно, но удаляться без оружия от капсулы было опасно. Удивительно, но местные насекомые меня больше не одолевали. Я видел нескольких возле себя. Они подлетали ко мне достаточно близко, но ни разу не садились на кожу или одежду. Хорошо, что я остался в своем камуфляже. Это была не просто дешевая форма. Да и за годы, проведенные в армии, я привык к неким постоянным усовершенствованиям, которые делал самостоятельно. Никогда не знаешь, что может пригодиться на боевом выходе, а тем более в лесу. Я вернулся к капсуле и осмотрелся по сторонам. Не найдя опасности, я начал думать о том, как бы мне расщепить кусок деревяшки, чтобы вставить лезвие будущего топора внутрь. Первым на ум мне пришел камень, который я нашел неподалеку. Но как только я начал им стучать, то понял, что это не вариант. Звуки ударов гулко разносились по нижнему ярусу леса и могли привлечь ко мне кого-нибудь покрупнее. И тогда я придумал хитрый ход. Капсула лежала на задней стенке, так что я решил использовать одну из ее створок как пресс, чтобы вдавить кусок металла. Топорище было достаточной длины. Разместив его необходимым образом, я дал команду на блок управления, и створка начала медленно закрываться. Как только она уперлась в топорище, оно тут же расщепилось, и элерон благополучно вошел в него. Теперь нужно было закрепить металл. С этим проблем у меня точно не возникнет. Я скинул с себя камуфлированную куртку и начал ощупывать швы, идущие по низу. Там находился крепкий шпагат. Таких шпагатов я носил с собой несколько штук. Самый длинный, который был выполнен в виде браслета, сплетенного специальным образом и который я носил на руке, у меня отжали пираты. Ничего, тех, что были вшиты в форму, будет достаточно для того, чтобы закрепить металл в топорище. Вытянув шнур, я начал плотно обматывать им крест-накрест кусок металла. Шпагата хватило ненамного, и пришлось достать точно такой же еще и штанов. Вот теперь элерон держался более-менее прилично. Я несколько раз взмахнул этим оружием. Если бы его еще и заточить, вообще бы цены ему не было. Металл, судя по всему, был достаточно прочным, хоть и легким. Итак, оружие для защиты от местных тварей у меня готово. Худо ли, бедно, но отбиться сможем. Теперь вопрос номер два по значимости. Попытка найти паренька. Возможно, он жив, и ему требуется помощь. Одна из пуговиц на моей куртке была выполнена в виде миниатюрного компаса. Если эта планета ничем не отличается от Земли, то компас будет работать и здесь. А значит, можно будет примерно выдерживать направление. Фишка с компасом в пуговице была придумана маркетологами бренда, который производил эти тактические костюмы. Честно говоря, я никогда не думал, что она может мне пригодиться. Обычно мы пользовались электронным навигатором со встроенным компасом, или же штатным, который шел с ремешком тактических наручных часов. Теперь эта пуговица может мне пригодиться. Она, конечно, очень маленькая, но я потерплю это неудобство. Сняв очередной раз куртку, я посмотрел на него с целью проверить его работоспособность. Покрутился из стороны в сторону и убедился, что все работает. Стрелка компаса отклоняется. Воспользовавшись разрывом металла, я перепилил клапан кармана и таким образом срезал его вместе с пуговицей. Выковыривать я ее опасался, боясь повредить или потерять. А с куском ткани это будет сделать сложнее. Я решил сделать небольшой эксперимент. Сделать 500 шагов, потом повернуться на 90 градусов и сделать еще 500 шагов. Еще раз повернуться, потом еще, и таким образом, сделав последние 500 шагов, вернуться к капсуле. На самом деле, ходить с компасом по лесу – то еще удовольствие. Но у меня был богатый опыт блуждания по лесам, поэтому я был уверен в успехе. Вооружившись топором, я сделал первый проход – Пока шел, я просчитывал про себя шаги и внимательно осматривал окрестности. Где-то в ветвях были слышны звуки каких-то птиц, какие-то шорохи. Но пока я ничего и никого не видел. Быть может, информация об этой планете несколько преувеличивает ее опасность. Через 30 минут я практически вернулся в точку, из которой выходил. Ошибка состояла примерно в 10 метров. Это было хорошо. Значит, я обследовал примерно 400 метров в одном из четырех квадратов. Капсулы я нигде не нашел, как и никакой опасности. К сожалению, я не нашел и воды, а пить уж очень хотелось, поэтому я решил обследовать еще один квадрат и протопал очередные 500 шагов. Исследование второго квадрата принесло мне долгожданную влагу. Я нашел небольшой родничок, бивший из стенки небольшого оврага. Возможности прокипятить воду у меня не было. Поэтому пришлось на свой страх и риск пить ее. Вода оказалась вкусная, и я с наслаждением напился, не забывая отслеживать обстановку по сторонам. Вернувшись к капсуле, я пошел на разведку следующего квадрата. И опять, никаких следов капсулы или животных я не увидел, как не увидел их и обследовав последний четвертый квадрат. Каждый раз при возвращении я ошибался примерно на 10-20 метров. Это было допустимо. Но если расширять квадрат до тысячи шагов, то погрешность станет гораздо больше. Посмотрев вверх, я убедился, что очень скоро наступит ночь. Уже сейчас тьма начала сгущаться под кронами деревьев. Если я не увидел животных днем, вполне возможно, они появятся ночью. Нет уж, лучше я проведу ночь, закрывшись в капсуле. Теперь я знал, где можно раздобыть воды, а без еды какое-то время прожить можно». Как только сгустилась тьма, и я понял, что уже толком ничего не вижу, я прихватил с собой топор и забрался в капсулу. Дал команду на закрытие створок, оставив лишь небольшую щель для доступа воздуха. Я прилично вымотался за сегодня, но старался не заснуть сразу. Нужно было понять, кто находится в этом мире в кромешной тьме. Я лежал и прислушивался к окружающим меня звукам. Днем я слышал пение каких-то птиц. Эти звуки стихли, как только спустилась ночь, и появились другие. Эти звуки показались мне не самыми дружелюбными. Несколько раз я слышал, как кто-то прошелся недалеко от моей капсулы. Потом кто-то даже прошелся по ней, цокая коготками и принюхиваясь к щели. Но он не стал проверять ее на прочность. Неизвестное существо тихо удалилось. Незаметно для себя я уснул. Сказались переживания этого странного дня, да и по лесу я находился изрядно. Проснулся я от того, что в щель попал случайный луч солнца, пробившись сквозь листву. Я мгновенно собрался и тут же вспомнил, где нахожусь. Подключившись к блоку управления капсулой, я чуть было не выругался. Энергии в капсуле осталось всего 3%. Не знаю, на что она тратится, но этот запас подходит к концу. Я открыл створки и, настороженно осматриваясь, выбрался наружу. Признаков опасности не было. В нескольких местах я заметил достаточно маленькие следы какого-то животного. Ничего, сегодня мы пойдем на охоту. Сверившись с таймером в капсуле, я выяснил, что коммуникатор разблокируется примерно через пять часов. Значит, у меня есть какое-то время для того, чтобы обследовать территорию. Выбрав опять тот же квадрат, что и в первый раз, Я закинул топор на плечо и бодро потопал, решив для себя, что через тысячу шагов сверну направо. Исследование квадрата заняло у меня примерно чуть больше часа. Возвращался я уже по относительно знакомым местам, поэтому вышел к капсуле достаточно точно. Сразу же отправился на обследование второго квадрата. Вернувшись через час уже умывшимся и утолившим жажду, я пошел по маршруту номер три. Сделав тысячу шагов, я повернулся направо, прошел тысячу шагов и снова повернул направо. Еще тысячу и направился в обратный путь. Пройдя шагов 120, я чуть было не поплатился за свою беспечность. Честно говоря, я уже начал сомневаться, что увижу здесь какое-нибудь животное. Однако, как оказалось, это было не так. Проходя под одной из веток, краем глаза я заметил движение и рефлекторно отскочил в сторону. Перекатившись и встав на ноги, я увидел, что на месте, где я только что стоял, свисает крупная змея. «А вот и первые жители этой планеты! Ну, иди к папочке! Папочке ты нравишься!» Проговорил я и начал осторожно приближаться к этой твари. «Вполне возможно, что она ядовитая, поэтому надо быть очень осторожным, да и впредь внимательней смотреть по сторонам». Змея пыталась скрыться в листве, подтягивая свое тело вверх. У меня была возможность достаточно хорошо ее рассмотреть. Если не считать, что у нее чуть более крупные чешуйки на коже и какие-то выступы на голове, то выглядит вполне по-нашему, по-земному. Она была очень похожа на наших обычных змей – удавов или питонов. Вполне возможно, что это еще не самый большой экземпляр. Впредь буду идти аккуратнее, честное слово». Сейчас она мне нужна. Плевать на опасность. Кроме этой змеи я не встретил ничего. А кушать хочется уж очень сильно. Как жаль, что мой топор тупой. Но с одной стороны Элерон выглядит как острый шип. Им я и планировал добыть этот трофей. Я подкрадывался к ней все ближе и ближе. И как только оказался в двух метрах от змеюки, я совершил прыжок с одновременным замахом своего крафтового топора. Однако и змея, как оказалось, готовилась к этому. Потому что мы совершили прыжки одновременно. Я на нее, а она на меня. Не знаю, как это у меня получилось, но в момент прыжка я активировал баллистический вычислитель. А дальше все произошло очень быстро. Мои руки сами собой немного скорректировали удар топора. Острый шип ударил в голову змеи, пробив ее, а мое тело обвили массивные кольца. Поврежденный мозг змеи все еще работал, потому что буквально через секунду я оказался в тисках и на своей шкуре ощутил, что такое объятие удава. Топор вырвало из моих рук, и он остался торчать в голове змеюки. Она мотала ею из стороны в сторону, пока меня сжимали четыре витка ее тела. Они моментально выдавили из моей груди весь воздух, и кости мои затрещали. Я сильно пожалел о том, что позарился на этот трофей. Лучше уж остаться голодным, чем раздавленным. Однако удушье не продлилось долго. Конвульсивные движения змеи начали стихать, запас ее жизненных сил закончился, и, наконец-то, ее голова бессильно опустилась. Тиски, сжимавшие меня, ослабли. Высвободив кое-как одну из рук, я начал снимать их с себя. Да уж, змея оказалась сильным противником. Поднять ее целиком я не смог. Весу в ней, навскидку, было около 200 килограмм. Пришлось отрубить от нее своим довольно тупым топором приличный кусок и убраться поскорее подальше, пока на запах крови не слетелись другие любители. Трофейное мясо пришлось употреблять в сыром виде, но меня после почти двух суток голодухи это не пугало. Вошло как в сухую землю. Оно оказалось достаточно съедобным, и я сожрал приличный кусок. Закончив трапезу, я заглянул в капсулу, потому что подходило время разблокирования таймера. Ровно по графику панель начала открываться, но ее движение остановилось на половине. Я тут же попытался соединиться с блоком управления, чтобы понять, в чем дело. Но у меня ничего не вышло. Энергия в капсуле подошла к концу. А значит, я остался не только без связи с графом, но и без надежной защиты ночью. «Сука длинноухая!» — прорычал я и со всей дури отвесил смачного пинка ни в чем не повинной капсуле.